Глава 2. Симметрия формы. Фредерик Шопен, баллада номер 3, ля-бемоль-мажор, опус 47, 1840-41 годы. Форма. Архитектура музыки. Симметрия может проявляться и не так буквально, как у Баха. Что если зеркальным будет не собственно нотный текст, а структура произведения? Например, порядок разделов пьесы. Как если бы в книге один герой появлялся за другим, а затем о развитии их судеб рассказывалось в обратном порядке. Такая музыкальная форма АБЦБА называется концентрической и встречается довольно часто. Даже при взгляде на буквенную схему заметно, какое равновесие и прочное впечатление она производит. Так же, как и в архитектуре, музыкальная симметрия связана в восприятии с ощущением спокойствия и порядка. Исходя из этого, особенно интересно проследить за работой концентрической формы в руках человека, чья музыка противоположна самой идее стазиса и просчитанной стабильности. Это Фредерик Шопен. Шопен в начале 1840-х. Баллада номер 3 сочинена в 1841 году. Шопену незадолго до этого минуло 30 лет. Для композитора, ушедшего из жизни до достижения сорокалетия этот период считается зрелым. Она помечена как опус 47. Вероятнее всего, опусы с 43 по 49 были написаны за лето, проведенные Шопеном в Наане. Там, в средневековой деревушке в 300 километрах к югу от Парижа, находилось имение, где в детстве жила со своей бабкой Аврора Дюпен, будущая баронесса Аврора Дюдеван, будущая Жорж Санд, одиозная писательница и светская львица. Противоречивая и мучительная история отношений этой пары отполирована пересказами разной степени билетаризованности. В то же время она на это напрашивалась. Роман с Жорж Санд, которую Шопен после первой встречи описывает в письме, как женщину, внушившую ему безотчетную неприязнь, выглядел анекдотичным по всем статьям. Опытная амазонка, старше его, обожавшая интриги, эпатажное поведение, мужскую одежду и курево предприимчивая, манипулятивная и властная, в письмах третьим лицам именовавшая его как домашнюю собачку, птичий чип и рядом с ней деликатный, несколько зажатый, похандричный, исключительно сдержанный человек, называвший ее «мой ангел». однако рядом с ней ощущавший себя, по собственному свидетельству, как дитя в пеленках. К тому же Шопен все еще не пережил свою влюбленность в другую женщину, художницу Марию Вадзинскую, с которой ранее был обручен, однако получил отказ от ее родителей. 1841 год начался для Шопена с известия о близящемся замужестве Вадзинской, на которое он, по свидетельствам очевидцев и самой Жорж Санд, прореагировал тяжело. По этой ли причине, или из-за битвы характеров, продолжавшейся между ним и Санд, у него открывается кровохарканье. Он раздражен, подавлен и жалуется на дурные предчувствия. Жанр баллады в музыке. Четыре баллады, написанные на протяжении десятилетия, начиная с 1831 года, являются точкой, с которой можно отсчитывать жизнь баллады как полноправного музыкального жанра. Например, впоследствии их можно будет встретить у Ференцеллиста или Иоганнеса Брамса. Если взглянуть, что представляет собой баллада до Шопена, выяснится, что преимущественно это был литературный или окололитературный жанр. Стихотворение рассказ, положенное на музыку, или редко инструментальная пьеса без пения, также имеющая эпическую повествовательную природу. Некоторое время было принято считать, что Шопен написал балладу номер три как аудиоиллюстрацию к «Светизянке» Адама Мицкевича, стихотворной балладе, где речь идет о волшебной деве озера Свитись, взявшей обет верности с пылковлюбленного охотника. Подозревая, что в словах юноши «Привет, соловьины», «В сердце же помысл лисичей», лесная дева решает проверить любимого и обольщает его, явившись русалкой. Увидев, как скоро перед лицом соблазна он готов забыть все, в чем клялся, светизянка разверзает пасть хляби бездонной и утаскивает его на дно. шапен был знаком с Мицкевичем, относился к нему с восхищением, и приблизительно в то время, когда была создана баллада номер три, он и Жорж Санд слушали лекции Мицкевича по истории славянской литературы. Однако, если бы ему действительно нужно было создать музыкальный пересказ баллады своего старшего соотечественника, форма А, Б, едва ли бы для этого подошла. События, описываемые поэтом, совершенно не укладываются в эту схему. Финал баллады разительно отличается от ее начала, и в музыке не мог бы быть ему тематически равен. Вообще, если задаться целью выбрать наилучшую форму для рассказа, словесного или музыкального, станет очевидно, как плохо приспособлена для этого симметричная. Развитие проходит в ней до кульминационного пика, затем скручиваясь обратно к точке старт. Рассказ же по своей сути подразумевает не тождественность старта и финиша, преодоление сюжетной дистанции из А в Б и напряжение, которое растет по мере приближения развязки. В рассказе нужны препятствия и их преодоление, сюжетные повороты, особенно если этот рассказ баллада, то есть развернутая волшебная или болевая история. Шопен и программная музыка. Здесь стоит отвлечься и вспомнить, в каких отношениях Фредерик Шопен состоял с программной музыкой. Прожив большую часть жизни в Париже, как раз тогда сотрясавшимся от пиротехнических премьер, его почти ровесника Гектора Берлиоза, передового бойца программной музыки, любителя фантасмагории и спецэффектов, Шопен был художником абсолютно иного склада. Главной фигурой в истории музыки для Шопена был Моцарт, хотя на первый взгляд их не роднит ничего. Один — представитель славной австронемецкой школы, другой — сложное сращение польскости и французскости. Шопен ощущал себя сыном страны, которая боролась за полноправное присутствие на политической карте и в то же время принадлежал французскому художественному миру. В отличие от Моцарта, который никогда не сосредотачивался на музыке для одного какого-нибудь инструмента, Шопен не создал ни одного опуса, где не участвовало бы фортепиано. эффект патетики, гнева, порыва, азарта, характерного для романтика Шопена, в музыке Моцарта почти отсутствует. Да и природа моцартовской лирики совершенно иная. Однако страсть к выверенной скульптурной форме, к чистоте чертежа, вокруг которого наращивается смысловое мясо произведения, а главное — избегание любой образной конкретики, безусловно, общая черта Моцарта и Шопена, а точнее, свидетельство шопеновского мацартианства. Нельзя забывать, что Шопен родился почти через 20 лет после смерти Моцарта и прожил жизнь в абсолютно другой реальности. Непрограммность музыки была естественным состоянием для моцартовской эпохи. Он принадлежал XVIII веку и был художником просвещения, работавшим в системе выясненных, предсказуемо ведущих себя жанров и форм. Музыка в моцартовскую эпоху была куда более самодавлеющим искусством, чем после его смерти. С развитием в XIX веке музыки о чем-то, то есть программности, музыкальное искусство словно бы начинает осознавать свою неполноту. В поисках новых средств музыка все сильнее сближается с литературой, начинает охотно пользоваться словом, придумывать новые и перепридумывать старые жанры. В этих условиях писать непрограммную музыку, как это делал Шопен, было уже не нормой, а позицией. И, тем не менее, пьеса, о которой идет речь, пусть не программная, но называется балладой. Как уже отмечалось, это понятие из мира литературы, а не музыки. Это кажется одновременным нажатием на газ и на тормоз. Зачем же мацартианцу, человеку, осознанно уходящему от разгорающейся кругом моды на программность, озаглавливать кусок абсолютной музыки, словом, взятым из арсенала литераторов? Шопен и миниатюра. В ответе на этот вопрос кроется одна из ярких шопеновских черт. Удивительный компромиссный выход, который он нашел в ситуации, где можно было, казалось бы, пойти только вправо или влево. Не желая писать программную музыку, Шопен мог бы работать в классических жанрах, как это делали до него Моцарт и Бетховен. Создавать сонаты, симфонии, квартеты, в пику новатором писавшим сочинения, в красках, повествовавшие об их влюбленностях, путешествиях или литературных впечатлениях. «Фантастическая симфония», «Сказка о прекрасной милузине» или по прочтении Данте». Именно по такому консервативному пути пошел позже Иоганнес Брамс. Однако, если взглянуть на композиторское наследие Шопена, там нет ни классических бетховенских жанров, ни интригующих названий, любимых авторами программной музыки. Оно представляет собой нечто иное. На первый взгляд, ворох мелочи, в которые сложно сориентироваться. Если всю биографию Бетховена очень удобно расположить вдоль девяти монументальных симфоний, то с Шопеном это не удастся. Вьющиеся роем экспромты, этюды, ноктюрны, мазурки, полонезы, вальсы, к тому же не всегда снабженные номерами опусов, не дают начертить никакой схемы. Причем в его наследии их куда больше, чем крупных форм, вроде сонат. Впервые композитор воспринимает миниатюру как главное поле для деятельности. Кроме того, все перечисленные виды шопеновских миниатюр являются жанрами, а не формами. То есть разница между ними заключается не в правилах строения, а в характере. Они обусловлены содержательно. Как уже говорилось, до определенного момента жанр сочинения сильно программировал его. Глядя на название, слушатель заранее знал, что «Ноктюрн» — род песни мечтательного характера, а этюд — Пьеса технического назначения, выстроенная вокруг отработки одного трюка, как упражнение в спортзале. Но только у Шопена музыка, заглавленный этюд, может обернуться не пианистическим жимом лёжа, а напевной элегией огромной выразительной силы. Пьеса, которая определена автором как «Ноктюрн», оказывается развернутым рассказом, исполненным драматизма и мощи, с перекрывающими друг друга контрастными образами и перипетийным сюжетом, который сделал бы честь любой балладе. Жанр у Шопена начинает работать не как упаковка, по внешнему виду которой мы можем догадаться о содержании. Теперь это ящик фокусника, из-под крышки которого всякий раз является непредсказуемое звуковое видение, непродолжительное и как будто спонтанное. Стремление к перезагрузке жанра — абсолютно романтическая черта. И примечательно, что Шопен выбирает для этого именно миниатюры. В масштабе нескольких минут он строит яркие, свободные и гибкие сюжеты, которые именно из-за своей мимолетности могут позволить себе чрезвычайную глубину переживания, особое фотографическое ощущение времени. В длинном цикле повествование сковано требованиями логики и связности, в то время как в миниатюре возможен эффект вспышки, остановленного мгновения, стоп-кадра потрясающей силы, как в шапеновских прелюдиях или этюдах. или даже сложного сюжета, как в балладах из «Керца», но воспроизведенного не линейно, как в классической пьесе, а более хаотически, словно в медленном взрыве. Шопеновский способ рассказывать похож на процесс вспоминания. Для того, чтобы проиграть в голове события в хронологическом порядке, секунда за секундой, нам требуется дополнительное усилие. И даже тогда это не всегда возможно. В памяти они естественным образом хранятся в виде хлопушек. Дернешь за шнур, и они воспроизводятся в тотальности, в сумме. Жанр умер, да здравствует форма. Должно быть, Шопен понимал, что подобной свободой композитора могла наделить или программная крупная форма, где буря музыкальных событий скреплялась бы внешним сюжетом, в идеале, записанном на бумаге. или миниатюра, которая удержит взорвавшееся время за счет малого масштаба. Он выбирает миниатюру, решительно отказывается от конкретики программного содержания, вместо него делая ставку на музыкальную форму, мацартианскую абстракцию, которая в его руках становится инструментом рисования смысла. Вместо того, чтобы омузыкалить какой-нибудь известный современникам литературный сюжет, Шопен берет музыкальную схему. К примеру, трёхчастную форму АБА, зеркальные крайние части и контрастная середина. Он структурно усложняет её, например, делая каждый из разделов, в свою очередь, трёхчастным. Затем придаёт ей черты какого-нибудь из существующих жанров, получая форму, похожую на голографическую картинку, гибридную структуру. Он смещает привычные функции разделов, и в результате этой изысканной микроинженерии получает сложнейший и абсолютно абстрактный каркас, про который даже нельзя сказать, что после всего этого он наполняется содержанием. Эта форма у него и есть смысл. Она так продуманна, так хороша и сложна, что сама по себе превращается в рассказ, которому совершенно не нужны конкретные персонажи. Почти зеркальность. Баллада номер 3 — яркий пример этой непрограммной программности. Про форму, изобретённую для неё Шопеном и развернутую в 7 минутах звучания можно написать диссертацию или роман. С одной стороны, это действительно пример симметричной концентрической формы ABCBA, но если разобрать её на кубике и послушать не насквозь, а как бы от краёв к центру, начать с раздела А, которым открывается и заканчивается пьеса, а затем проделать то же самое с чудесным вальсовым разделом б и его репризой, то станет ясно, что точнее было бы отобразить форму как а б 1 а 1 Шопен начинает с обаятельной, как будто что-то спрашивающей темы. Тоже, кстати, написанной симметрично. Руки пианиста при двукратном задавании этого вопроса обмениваются материалом, как в пальчиковом театре, где ладони актера разговаривают друг с другом. Эта тема написана так, что обещает развитие. Однако его не происходит. Вдруг откладывая ее в сторону, Шопен переходит к разделу «Б» — пылкому и нежному вальсу, который совершенно не воспринимается как антитеза или конфликтный герой к разделу «А». Как это частенько бывает у Шопена, история просто выпускает параллельную ветку, на которую перескакивает рассказчик. Мы еще вернемся к вступительной теме, но нужно запастись терпением. Эти игры с памятью слушателя, накручивание боковых троп, которые в результате завязываются с главной дорогой в сложный вензель, откладывание тем на потом, параллельное проведение нескольких тем с эффектом дежавю, когда ты в буквальном смысле почти вспоминаешь что-то, что уже слышал, но настоящей репризой это не является. Все это и есть многозначная, подвижная, раскладная шопеновская форма, делающая переживание материала таким сильным, как если бы он был снабжен визуальным рядом. Только, пожалуй, лучше. Четыре баллады — превосходный пример того, каким разным может представать у Шопена один и тот же жанр. Четыре сложных эмоциональных панно содержат и пасторальные, и лирические, и мистические, и геройко-трагические элементы. Баллада номер три — единственная из четырех, завершающаяся в мажоре. Да в каком? Когда после линии экватора разделы формы начинают возвращаться к нам в зеркальном порядке, накаляющийся, усложненный вальс B приводит к репризе темы А, которой оканчивается пьеса. теперь ее застенчивая вопросительная интонация переодета в слепящую броню и окружена фейерверком пассажей. С одной стороны, это проведение темы А замыкает зеркальную композиционную арку. С другой, она так преображена и к ней ведет такое интересное развитие, что она играет роль развязки, финальной сцены лихо закрученного сюжета. В результате симметрия, безусловно, читается, однако совершенно не мешает балладности, потому что это особая, шопеновская, хитро модифицированная симметрия. Чего только не прочтешь про эту балладу. Помимо музыкальной иллюстрации к Мицкевичу, в ней то усматривают историю генейской лорелеи, близкую светизянке по теме, то автобиографические мотивы. Парадоксально, что эти утверждения не верны и верны одновременно. Шопен придумал совершенный механизм по созданию музыкальных историй, в который можно с одинаковым успехом и правдоподобием вчитать что угодно. Хотя в строгом смысле это навсегда останется историей о двух музыкальных темах, переживающих сложное развитие и возникающих снова в зеркальном порядке, приходя к финальному экстазу.